Дома я первым делом позвонила Арджуну Бадшпай и попросила его найти мне пару телохранителей. Чем черт не шутит, может, а и прав. В конце концов, папа не брезговал защитой. Правда, она его в итоге не спасла. Арджун пообещал, что к вечеру пришлет людей. Бабушку я нашла в гостиной в компании Сушмиты Чхаи и, и какого-то странного бритого мужика в желтой робе, и разрисованным красной краской лбом. Все четверо что-то оживленно обсуждали, но замолкли при моем появлении. Я заметила разбросанные повсюду кипы журналов с красивыми яркими картинками и взяла один из них в руки. На развороте была фотография красотки в алом свадебном наряде. Я уже знала, что все оттенки красного используются для церемонии бракосочетания. Чхая – Неумевшая притворяться, покрылась румянцем и отвела глаза, но губы ее улыбались. «Что происходит?» – нахмурившись, спросила я. Появление в доме незнакомца ничего хорошего не сулило. Я еще не отошла от визита поверенного Сунила Найду. «Да ничего не происходит, уверяю тебя», – засуетилась Сушмита, вскакивая. «Ты пропустила обед. Может, покушаешь? Я сейчас позову слуг». «Не уходя от темы тетя», — резко сказала я, и Сушма отпрянула. Я еще ни разу не называла ее тетей, всегда только по имени, и она восприняла это как знак моего величайшего неудовольствия. «Кто этот человек?» Я не слишком вежливо ткнула пальцем в незнакомца, хоть и знала, что в Индии такой жест могут счесть оскорблением. «Это... это астролог. Он всего лишь пришел поговорить». «Астролог?» удивилась я, с новым интересом разглядывая визитера. «А зачем вам вдруг понадобился астролог?» «Не нам, а тебе!» не выдержала Чхая. «Это ведь ты выходишь замуж!» «Я?» «Надо обязательно сравнить гороскопы твой и Мелинда, ведь вы можете не подходить друг к другу!» «Ну, это вряд ли!» — отмахнулась Сушмита, обретая прежнюю уверенность. «Но на всякий случай сделать это необходимо, просто для очистки совести!» но я еще не давала согласия воскликнула я разозлившись а никто тебя и не торопит ласково похлопала меня по руке мамта джан впервые вмешавшись в разговор очевидно решив что сушме требуется подмога все будет зависеть только от тебя но пойми вдруг вы с Милиндом категорические противоположности тогда тебе и решать ничего не придется свадьбе не бывать отличный способ решать семейные проблемы. Значит, гороскоп имеет куда более важное значение, чем собственное волеизъявление. Но дальше спорить смысла не имело, ведь мои родичи индийцы, и они привыкли поступать так, как диктуют традиции. Ладно, пусть развлекаются, но что бы ни сказал этот дядька-астролог, что мы с Миллиндом идеальная пара или наоборот, далеки друг от друга, как полюса Земли, только мне решать, «Выходить замуж или нет?» «А еще надо подумать о расходах», продолжила Сушма, заметив, что я уступаю. «Обычно семья невесты берет на себя большую часть расходов на свадьбу». «И сколько же стоит справить свадьбу?» поинтересовалась я. «Ты же понимаешь, что дочь Протапа Варма не должна экономить?» ответила вопросом на вопрос Сушма. «Мы обеспеченная семья», и вполне можем себе позволить приличную церемонию. Думаю, потребуется не меньше пяти-шести миллионов». «Пяти-шести миллионов чего?» «Долларов, конечно же», – развела руками тетя. «Да вы шутите». «У тебя достаточно средств, чтобы не задумываться об этом, дорогая», – улыбнулась бабушка. «Гостей будет человек восемьсот, может и больше. Сначала сама церемония в поместье, потом официальный прием». Может, в Мумбаи, там у нас тоже есть дом. Да и о свадебном путешествии следует подумать заранее. Свадьба – дело не дешевое, но она бывает один раз. Но сначала, конечно, должна состояться помолвка. А я размышляла, что, наверное, всех жителей Таджа можно прилично устроить где-нибудь на те деньги, что мои родственники планируют потратить на свадьбу. В этот самый момент, как всегда не слышно, В комнату вошла Анита. — А кто женится? — спросила она с интересом. — Кто-то из наших знакомых? — Милинд сделал предложение Индире, Анита, — ответила Сушма, прежде чем я успела заткнуть ей рот. — Представляешь, как здорово будет, если он, наконец, войдет в нашу семью! Лицо Аниты вытянулось. Я еще ни разу не видела, чтобы человек так менялся всего за несколько секунд. — Милинд? — Сделал предложение? — переспросила она. — Ну да, разве это не великолепно? — продолжала радоваться Сушмита, словно не замечая состояние Аниты. «Да — Да-да, — пробормотала та, выдавливая из себя некое подобие улыбки. — Просто замечательно. Вы извините, мне нужно отдать распоряжение насчет ужина. И она быстро удалилась. — Чего это она? — спросила мамта Джан удивленно переводя взгляд с меня на Сушму и обратно. «Наверное, съела что-нибудь не то за обедом», — предположила тетя. У нее всегда имелось одно объяснение плохому самочувствию. Кто-то что-то не то съел. Удивительно, но это объяснение вполне удовлетворило присутствующих, всех кроме меня. В комнате прабабушки я заперлась на все засовы и упала на кровать. Тонкий слой пыли, лежащий на мебели, Говорил о том, что слуги не убирались тут, по меньшей мере, пару дней. Оно и к лучшему. Чем меньше людей здесь шастает, тем спокойней я чувствую себя в своем тайном убежище. Мне необходимо было остаться одной, чтобы подумать о происходящем. Меня удивила реакция Аниты на весть о нашей с Милиндом свадьбе. Почему она так странно это восприняла? Неужели у мачехи виды на моего потенциального жениха? По возрасту они, конечно, вполне подходят друг другу, но... Милент ведь всегда находился рядом с отцом, был вхож в этот дом. Что, если их связывают куда более близкие отношения, чем я всегда думала, чем думали все в семье Варма? Нет, это казалось невероятным. Голова моя шла кругом от информации, полученной за одну только первую половину дня, поэтому я едва не подпрыгнула на покрывали, услышав неожиданный звонок мобильного из сумочки. «Что еще плохого могло произойти сегодня?» «Индира, это Егор», — раздалось в трубке, и я вздохнула с облегчением. Звук русской речи стал для меня самым большим подарком и утешением. Поэтому я, не сдержавшись, воскликнула. «Господи, как я рада вас слышать!» «С вами все в порядке?» — озабоченно спросил Егор после паузы удивленный моей бурной реакцией. «В полном», — ответила я. «У вас есть новости?» «Да, есть», — подтвердил адвокат. Я, наконец, разобрался со всеми бумагами и действительно нашел кое-что интересное. Скорее, правда, непонятное. И что же? Я обнаружил счета. Довольно много. Причем выплаты производились одному и тому же агентству под названием «Бурман и Ко». «И что это за агентство?» Понятия не имею, Индира. Но, думаю, вам там, в Агре, проще это выяснить. Отлично. Попытаюсь разузнать. Что-то еще? А как же? Есть еще копии денежных переводов в Бангалор на имя Налини Датта. Датта? Переспросила я. Такая же фамилия и у Милинда, помощника отца. Точно, подтвердил Егор. Он, судя по всему, и осуществлял эти переводы. Интересно как они оказались у папы, да и зачем. Чего не знаю, того не знаю. Я и сам заинтересовался, потому что все остальные бумаги касаются поместья или клиник вашего отца, а эти как-то выбиваются из общей массы. — Спасибо вам, Егор, — поблагодарила я. — Все это может оказаться очень важным. — До важного я еще не дошел, — перебил адвокат. — Среди документов... Я обратил внимание на несколько писем, полученных вашим отцом от некоего Вира Чатурведи. Если я правильно понял, в них говорится о том, что Протап Варма пытался заниматься расселением людей с территории Таджмахала и переоборудованием каких-то мастерских. «Я знала», — воскликнула я, почувствовав громадное облегчение. «За время пребывания в Индии я наслушалась плохого о покойном отце». Почти никто не сказал о нем доброго слова, за исключением бабушки, тети да журналистки, указавшей на его храбрость. И вот, наконец, хорошая новость. Несмотря на то, что все считали Протапа Варма бездушным негодяем, пекущимся только о своем кармане, он все-таки собирался выполнить условия договора. «Это вам как-то поможет?» – спросил Егор. «Надеюсь, да. А как насчет питерского дела?» «А, да». Есть кое-что. Я, как вы и просили, обратился в сыскную контору. Сначала, конечно, встретился со следователем по делу о наезде, но он весьма витиевато дал мне понять, что, скорее всего, дело это из ряда висяков. Полиции удалось установить, что за автомобиль сбил Бачпай, но на этом расследование зашло в тупик. Машина числилась в угоне. А вот частные сыскари выяснили, что машину владелец, так сказать, дал на прокат. Как это? Пришли к нему двое, причем один, если верить мужику, иностранец. Иностранец? Индира, я боюсь, то, что произошло с вами и адвокатом Бадшпай в тот вечер, не было случайностью. Вполне вероятно даже, что это было покушение, а вот на него или на вас большой вопрос. Я сглотнула застрявший в горле комок, подумав о покушении на меня у отцовской клиники. Вот уж те ребята точно знали, кто я такая, и не случайно загнали меня в тупик к машине, из которой в меня стреляли. «Индира, вы еще там?» — поинтересовался Егор, решив, что я слишком надолго замолчала. «Да», — пробормотала я, — «я вас слышала». «У вас там ничего не случилось?» «Ровным счетом ничего», — заверила я его. «Все просто отлично. Так что с машиной?» С машиной? А, ну, конечно, хозяин согласился дать ее на пару дней. Тачка довольно старая, нуждается в ремонте, а они предложили 20 тысяч за два дня. Ничего себе. Ага. Только вот не вернули ее, как обещали, и хозяин заявил об угоне. А почему в полиции об этом ничего не знают? Это же очевидно. Он не хотел неприятностей. Как объясняться с ментами, рассказывая, что отдал авто, Непонятно кому. Машину могли отказаться искать, а так угон есть угон. На самом деле владелец обратился в полицию только тогда, когда понял, что ему придется держать ответ перед собственной супругой, которая ничего о сделке не знала. Он заныкал деньги для себя. Если бы вскрылись его махинации, от жены он, возможно, пострадал бы гораздо сильнее, чем от органов. Ну, теперь уж ни за что не узнать, кто брал машину. Расстроенно воскликнула я. «Вот тут вы ошибаетесь, Индира», неожиданно ответил Егор. Сыщики проследили весь их путь. Во-первых, один из парней, приходивших к хозяину тачки, его сосед, иначе он бы не дал ключи. А второй иностранец. Потрясли этого соседа, и он сказал, что об услуге его попросил какой-то индус. Парень работает в салоне по прокату автомобилей, но тот иностранец, не хотел оформлять бумаги официально, зато готов был оплатить любые расходы. «Как интересно!» «И не говорите!» И тут парень вспоминает, что сосед, имея неплохую машину, почти ее не использует, работает рядом с домом, и она простаивает без дела в гараже. Короче, за определенный процент он согласился помочь индусу, не видя в этом никакого криминала. «Ну да, никакого криминала!» Кому-то понадобилась незасвеченная тачка. «Вы же понимаете, что за это срок не дают», — хмыкнул адвокат. «Ну, нахимичил немного, но дело-то не подсудное». «А парень знает, как звали того индуса?» «Тот представился мистером Чамаром, но имя, полагаю, вымышленное. Сомневаться не приходится. Ну, по крайней мере, ясно, откуда растут ноги у того несчастного случая» сказал егор конечно у батшпаи могли быть враги, но я как то сомневаюсь что они решили бы убрать его в чужой стране не дождавшись возвращения на родину почему именно тогда почему не раньше или позже зачем вообще такие ухищрения с поездкой за три девять земель это кажется маловероятным тогда остаетесь только вы индира но почему по моему нетрудно догадаться из за наследства если, конечно, у вас нет заклятых врагов в Индии. Да я же в первый раз приехала. О чем и речь? Вы уже познакомились со всеми родственниками. Нет ли у вас предположений, кому из них завещание вашего отца могло встать поперек горла? Есть кое-какие. Может, поделитесь? Моя мачеха, Анита Варма, она рассчитывала на то, что после смерти мужа все достанется ей и ее сыну Санджаю. Во всяком случае, таково было волеизъявление отца в первом завещании. «Так-так, уже теплее», — воодушевился Егор. «Значит, ваш отец составил второе завещание, о котором никто не знал, и назначил вас единственной наследницей, кому бы это понравилось. Конечно, ваша мачеха пришла в ярость». «Только это было не второе, а третье завещание», — возразила я. «Как третье? Значит, было и второе?» Братья батшпаи говорят, что было, но они его не видели. Зато видел их отец. А он, как мы знаем, сейчас никудышный собеседник. Его жена и дочь приехали сюда и неотлучно находятся при нем. Да и я навещаю его примерно дважды в неделю, пока никаких изменений в его состоянии. Жаль, в смысле, если это все из-за меня. Не говорите глупости Индира, вы ни в чем не виноваты». Даже если башпаи пострадал вместо вас, это не ваша вина, а вина тех, кто совершил преступление. А вы случайно возвращаться не собираетесь? Так уж вышло, что у меня образовались кое-какие дела. Вы там не разыгрываете из себя частного сыщика. Имейте в виду, это очень опасно, ведь вы совершенно не знаете местных законов и обычаев, не знаете языка. Черт индира, бросайте все и приезжайте домой. В конце концов, В права наследования вы вступили, а дела с клиниками уладит этот ваш... милент? Да. Я подумаю над вашим предложением, Егор. Держите меня в курсе состояния адвоката батшпаи Может, ему что-нибудь нужно? Я имею в виду деньги, лекарства? Нет, спасибо. Того, что вы перевели, вполне достаточно. Сейчас его состояние зависит не столько от капитала вложений, сколько от силы организма. Батшпай не так стар и вполне вероятно выкарабкается. Будем надеяться. Закончив разговор, я плюхнулась в резное кресло кундалини, стоящее напротив ее портрета. По своему обыкновению я стала разговаривать с картиной, обращаясь к прабабушке, словно она стояла передо мной во плоти. И что же мне делать? Если предположить, что меня хотели убить еще в Питере, это означает, что заказчик убийства здесь, в Индии. Вполне может быть, что в самом поместье и я каждый день сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Как считаешь, это может быть Анита? Она темная лошадка, и между нами с самого начала возникло напряжение. Но ведь оно и понятно, я перебежала ей дорогу с наследством. Это еще не значит, что Анита решила физически меня устранить. Тем более, что у нее сейчас есть проблема поважнее, как вытащить сына из тюрьмы. И все-таки эта женщина меня нервировала. Она каждый раз появлялась неожиданно, подкрадывалась незаметно и подолгу не обнаруживала своего присутствия, внимательно прислушиваясь к разговорам. Опять же, Анита пыталась продать недостроенную клинику, но у нее ничего не вышло, так как всплыло новое завещание. Она понятия не имела о моем существовании, а потому действительно могла здорово разозлиться». Способна ли она на убийство? Нет, не сама, конечно, но ведь даже чтобы нанять кого-то, требуется определенная решимость. С другой стороны, как быть с убийством отца? Неужели Анита имела к нему отношение? Но ведь сразу было ясно, что его убили из-за клиники в районе Таджа, разве нет? Братья Камадхи мечтали о том, чтобы сначала дискредитировать его, а потом и вовсе убрать с дороги чтобы вернуться на вожделенный клочок земли. Кстати, сейчас мне вспомнилась еще и ситуация с проникновением в фотолабораторию Санджая. Что там было такого, что можно украсть, тем более, что не пропало ничего из дорогого оборудования? Что неизвестные взломщики искали в месте, которое мой брат считал своим убежищем? В общем, совершенно ясно, что ни черта не понятно. Кундалини наблюдала за мной с полуулыбкой. Честное слово, мне порой кажется, что ее выражение лица и в самом деле меняется, словно она пытается выразить свое мнение. То хмурится, то издевается, то подшучивает. Может, я потихоньку схожу с ума? Ни один психиатр не в состоянии сам поставить себе диагноз. Но то, что я постоянно беседую с неодушевленным портретом, никак нельзя назвать нормальным.